Наум был прав. Двумя днями раньше из самолета, прилетевшего из Москвы, вышли двое молодых мужчин спортивного вида. Один чуть ниже среднего роста, худощавый, жилистый, с характерными чертами лица аборигена. Второй – могучий великан, похожий на богатыря с известной картины, только моложе и без бороды. Прибыли они налегкие, из багажа при них были только небольшие спортивные сумки, которые даже не пришлось давать в багаж. Задерживаться в Оркуте они не планировали, да и привыкли обходиться малым. «Снова мы здесь», – сказал невысокий, когда они вышли из здания аэропорта. «Ага, и месяца не прошло», – ответил его товарищ. Они отправились в гостиницу «Горняк», где у них был забронирован двухместный номер «Эконом». При регистрации они указали паспорта на имя Дениса Исаева и Антона Курецкого. А в Даркнете их знали как «Нушрока» и «Ихтиандра», надежных и метких исполнителей исаев нушрок был непревзойденным стрелком он мог наспорт попасть из любого оружия с километрового расстояния в рублевую монету и еще его так прозвали за жгучие черные глаза которыми он впивался в лицо собеседника словно пронизывая его насквозь как герой экранизации знаменитой сказки о кривых зеркалах Корецкого прозвали Ихтиандром. За то, что он отлично плавал, мог преодолеть большое расстояние под водой, не показываясь на поверхности до 8 минут, нырнуть глубже, чем другие ныряльщики, благодаря развитым тренированным легким. И за это его очень ценили на прежней службе. В армии он был подводным диверсантом. Не так давно они уже работали в Оркуте. Исаеву дали наводку, когда объект будет стоять на мосту Рудника, и его можно будет снять с берега заброшенного поселка. А когда полиция и эксперты закончили свою работу и сняли оцепление, на Рудник явился Ихтиандр, нырнул и отыскал под мостом телефон объекта. К счастью, карта памяти не вышла из строя после пребывания под водой, и с нее удалось извлечь видос, который чувак запилил на мосту перед выстрелом Нушрока. В сочетании с кадрами, которые Корецкий снял с Шахтерской набережной, когда на берегу поднялась суматоха после выстрела, сюжет получился мощный. И интернет буквально взорвался от этих кадров. Теперь тот же заказчик дал им новые имена. Максим Трифонов, на свое счастье, загремел в аркутинский СИЗО. Зато его адвокаты, Светозар и Марфа Сайковы, вовсю шарохались по городу, и нужно было присмотреться к ним, а выбрать удобный момент и снять одного или обоих так, чтобы гарантированно поднялся шум и стало ясно – это снова заказуха. Зачем по Панакоти мочить эту гоп-компанию, киллеров не интересовало. Им не за любопытство платят. — А тут получше стало, — заметил Денис, когда они шли к Воркуте, где проживали объекты. — Не жалеешь, что уехал? — спросил Антон. — Жалко у пчелки. На армейской службе Исаев нахватался подобных выражений у русских товарищей. На самом деле он тосковал по родным краям, которые оставил десять лет назад, уйдя в армию. Но признаваться не хотел. Да и поселок его родной за эти годы уже загнулся, вернуться-то и некуда. Так что какой смысл вздыхать? — Знаю, где у пчелки жалко, — хмыкнул Корецкий. — А богато живут, — он кивнул на громадину воркуты. — Номера тут подороже будут. — Адвокаты бабло лопатой гребут за то, что язык хорошо работает, — ответил Нушрок. — Нам вот за болтовню никто и рубля не даст. Что верно, то верно, — флегматично кивнул здоровяк Ихтиандр. Им сбросили информацию, что сегодня после обеда объекты должны отправиться в СИЗО на встречу с подзащитным, и парни караулили их у гостиницы, перекуривая в сквере. На крыльцо вышла молодая пара – высокий парень с красивым, но безвольным лицом и дерганная стервозного вида девица, стреляющая во все стороны злыми глазами. «Да-да-да», – да, договаривала она на ходу, – «меня тут все достало!» Мат она вставляла после каждого слова. «Все тут не по-людски, солнце это ночное, комары долбанные!» «Надо ж было Максу именно тут подсесть!» – бручал парень. «Не Арбат, конечно!» Жена разразилась новой матерной тирадой, роя сумки в поисках ключей от прокатной машины. Исаев и Корецкий переглянулись. «Не повезло мужику», – заметил Денис. «Ты проводишь?» «Провожу. Сегодня моя очередь. Да уж, долго искал себе сокровище. Когда Сайковы выезжали на улицу, белокурый гигант Помор Антон сел за руль неприметной Део Ланос и последовал за парочкой, торопящейся в следственный изолятор. У СИЗО он остановился и склонился над колесом, будто подкачивая его, и прослушал новый взрыв сквернословия Марфы, сообщающий, как ее здесь все бесит и какие вырванные годы она всем тут устроит. «Вот чего не пойму», — сказал ее муж. Чё Максу этот носорог питерский зачистил Он вроде бы адвокат Ашкокова. — Сам и узнавай, — зло ответила Марфа. — Ты вообще-то тоже при деле. Тьфу! Ну и место! Ну и построили изолятор! Нормально! — А где и в хорошем месте строят? — меланхолично спросил муж. — Не в центре же города тюремщину втыкать, чтобы все гости ей любовались. Они достали документы и направились к бюро пропусков. Что-то бормоча, судя по лицу нецензурная, Марфа еле поспевала за мужем. Корецкий доложился напарнику. — Возможно, сегодня, — сказал он. — Ориентируйся по обстановке, — ответил Исаев. Прикуривая на бордюре, Антон задался вопросом, и чего эта парочка повсюду разъезжает на машине, если в аркуте почти всюду можно запросто дойти пешком. Это в Москве или Петербурге километр за расстояние не считается, а тут до всего рукой подать. Понтуются, что ли, ребятки, пыль в глаза пускают. Зазорно ножками подвигать, думают, не царское это дело. Ладно, на это можно и сыграть. Антон уже начал продумывать парочку вариантов, связанных именно с нежеланием Сайковых перемещаться куда бы то ни было, пешком или на городском транспорте. И еще так, чтобы это выглядело, как заказное убийство. Таково желание Панакоты. Желание заговорить с юристами на тему «нам вас заказали, заплатили столько-то, но если вы заплатите больше, мы заказ отменим» у Исаева и Корецкого не возникало. Такими махинациями они не занимались, дорожа репутацией надежных и добросовестных исполнителей. Да и Сайковы жалости не вызывали. Марфа со своей вечной злобой, костерящая все вокруг, и подкаблучник Светозар, во всем ей поддакивающий, выглядели отталкивающие. Антон повертел в руках копеечная огнива. Эх, жаль, в прошлый раз он посеял где-то здесь свою любимую зажигалку, которую купил с первого гонорара. Настоящий мегаджет. Удобную качественную вещь. Теперь все никак не соберется купить равноценную замену. довольствуется каким-то дешманом. Плохо, если он обронил зажигалку на руднике. Кто ее найдет, сразу поймет, что не местный посеял а хотя зажигалка не имена отпечатки и микрочастицы первой же росой смылись так что до него все равно не доищутся по паркуте сейчас много тревер блогеров заезжек шаруаетсяется подумает что кто то из них обронил а он себе новую купит при случае